Бежали они около часа. Синтия заметно запыхалась и устала, но изо всех сил старалась это скрыть. Что касается Геральта, то у него лишь слегка участилось дыхание. До трассы осталось всего ничего. Прошагав для профилактики метров триста, они остановились у придорожного колодца, заботливо отделанного шпоном и выкрашенного в веселенькие цвета. Геральт умылся и попил, жестом велел тоже проделать и полуорги. Та послушно последовала его примеру, а потом добыла из кармана зеркальце и расческу и попыталась привести в порядок свою буйную гриву. — Геральт, — жалобно сказала она спустя минуту, — сказала куда-то в сторону, словно боялась поднять на ведьмака взгляд. — А это действительно нужно — обрезать мне волосы. Без них гораздо удобнее. Неизвестно, когда ты сумеешь вымыть их в следующий раз Хочешь ходить с колтунами на башке?» С минуту Синтия сидела неподвижно, потом собрала на затылке все тот же конский хвост. «Режь!» Ведьмака не нужно было просить дважды, нож сам собой оказался в его руке мгновение, и роскошный хвост навсегда отделился от хозяйки. А Синтия не расслабилась даже на слезинку, глаза ее остались сухими и пустыми. Что-то за этой пустотой стояло Что-то страшное И мучительное Жизнь меня побери Подумал Геральт с некоторым даже испугом Что ж там произошло На этом долбанном полигоне Кто или что так ранило твою душу Об одном прошу Снова в сторону сказала Синтия Позволь зайти в любую парикмахерскую Которая нам встретится по пути Пожалуйста Позволю — сухо пообещал Геральт. — А теперь, воспитуемая, получай задание — застопить машину хотя бы до Умани. Полуорка с болью взглянула на ведьмака. Неровно обкорнанные волосы, как ни странно, не сделали ее менее красивой. Хотя понятно, что распусти Синтия свою потерянную гриву по плечам, шоферюги бы в очередь выстроились за право ее подвести. Ну и так Синтия застопила первую же машину. Зализанный в верес небесно-голубого цвета, за рулем сидела, как ни странно, женщина-человек, ослепительная платиновая блондинка. Геральт без разговора сел вперед, Синтия назад. «Что?» Поинтересовалась блондинка спустя пару минут, пытливо глядя в зеркальце на Синтию. «Издевается над тобой этот мужлан?» Говорила она настолько раскованно и свободно, что никто не обиделся бы на месте Геральта. «Так надо». Тихо и без интонации ответила Синтия. Я за белой церковью все равно хотела остановиться пообедать. Если хочешь, подравняем тебе чубчик. инструмент у меня с собой. Геральд затылком почувствовал умоляющий взгляд полуорки. Полчаса буркнул. Спасибо, еще тише поблагодарила Синтия. Геральд не ответил. Как объяснить, что не нужна ему благодарность девчонки? решившееся на какое-то явно опасное дело. Как объяснить, что ведьмакам вообще не нужна ничья благодарность? «Жизнь забери», — подумал Геральт со смутной горечью. «Только теперь я начинаю понимать, как тяжело тебе было со всеми нами, весь мир, с неслухами и обормотами, своенравными, наивными и глупыми». До Белой Церкви домчали мигом, после чего блондинка тормознула у придорожного мотельчика с закусочной под открытым небом, заказала стол, за которым могли бы наесться четверо здоровенных оголодавших виргов, велела официанту принести табурет и простынь, и вынула из внушительных размеров бардачка пластиковый пакет, внутри которого Геральт сразу угадал расческу и термоплойку для завивки волос. Помимо этого, в пакете имелась прорва инструментов, самым знакомым из которых показались хромированные щипчики, довольно-таки зловещего вида. Геральт досадливо сплюнул, завел таймер на полчаса и в развалку пошел к прилавку, где за стеклами холодильных шкафов угадывались цветастые банки пива. «Женщины», – подумал он с легким раздражением, – «они везде одинаковы, пудра на носу, их волнует куда больше, чем запасная обойма». Блондинка управилась за 17 минут с секундами. Ее усилиями остатки орочей гривы обратились в короткий, но нельзя не признать, весьма стильный ежик. Геральт счел перемены приемлемыми в смысле функциональности, а эстетическая сторона его вообще не трогала. Синтия несколько отмякла и подобрела, даже на Геральта смотрела без былой злости. Убрав инструмент в пакет, Блондинка чмокнула Синтию в щеку, а Геральту помахала рукой. «Чао, странники! Весемир передавал вам привет!» Геральт немедленно насупился. «Ты знаешь Весемира?» – спросил он на глазах мрачнее, все сильнее и сильнее. «Знаю!» шахну что ты!» – вздохнул Геральт с досадой. «Все бабы в округе знают Весемир. Ну и дела!» «Можете пожелать мне приятного аппетита и катиться на юг. Я вас дальше не повезу. «Спасибо и на том», – буркнул Геральт, после чего допил пиво единым глотком и зашвырнул банку через весь зал в узкую наклонную урну у самой стойки. Конечно же попал. Официант взглянул на Геральта с нескрываемой неприязнью. «Пошли», – кинул он Синтии и с запоздалым сожалением подумал, надо было подойти поближе к урне. Сам же учил не выделываться на людях. Полуорка на ходу надела рюкзачок и подтянула вямки, пристегнула ружье и в несколько прыжков догнала Геральта. Она не стала его благодарить, и ведьмак счел это маленькой победой.